Глава шестая. Ежедневный паритет. Как обеспечить равенство полов и инклюзивность? Управление кадрами, которое мы обсудили в пятой главе, состоит из сложных, многогранных и взаимозависимых процессов. У отдельно взятых управленцев, в частности среднего звена или у менеджеров по работе с клиентами, не всегда есть полномочия – инициировать некоторые системные изменения, которые мы рекомендуем. Даже начальство более высокого уровня, как правило, ограничено в возможностях каким-то образом влиять на рабочие процессы за пределами своих обязанностей или географического охвата. Что делать, если вы не генеральный директор или управляющий партнер, который может пересмотреть процедуру найма или внедрить новую систему оценки эффективности работы персонала. Связаны ли у вас руки, когда речь заходит о преодолении гендерных барьеров? Вовсе нет. Процессы управления персоналом интерпретируются и реализуются отдельными менеджерами и возможности сделать что-то по-своему, принять более справедливые решения, но в установленных рамках, возникают часто. Ведь даже самые дальновидные планы, спущенные сверху, потерпят неудачу, если ответственные за их внедрение лица будут действовать неэффективно. Примером может служить программа восстановления карьеры в JP Morgan Chase, запущенная в 2013 году с целью создания вакансий для соискательниц, которые в силу обстоятельств выпали из рабочего графика и могли потерять квалификацию. Здесь поддержка со стороны высшего управления была лишь частью уравнения. Как объяснил ответственный за гендерное равенство в подразделении, которое курировало программу, руководители среднего звена играли не менее важную роль. Мы хотели быть уверенными в том, что эти женщины – смогут добиться успеха в работе, и нам важно было знать, что начальство будет добровольно участвовать в процессе. Нам нужны были руководители, которые разговаривали бы с участником программы с позиции коучинга и развития. Нам нужен был кто-то, готовый принять философию программы, заинтересованный в том, чтобы выстроить тесные взаимоотношения, следить за возможностями для развития среди участников – а также те, кто имел четкое представление не только о своем конкретном направлении или его части, но и о ситуации в бизнесе в целом. Преобразование системы, в которой сейчас крайне трудно адаптируются потенциальные лидеры женского пола, требует времени. В частности, ввиду особенностей взаимосвязи организационных процессов и их исполнителей Без руководителей, целенаправленно выполняющих ежедневные действия по преодолению таких общих барьеров Как отсутствие доступа к наставникам, возможности развития и интеграции в компанию в целом Программа восстановления карьеры вряд ли приведет к росту числа женщин, продвигающихся по службе в данной фирме На самом деле такая управленческая поддержка Необходима для карьерного роста любого специалиста Исследования подтверждают идею о том Что руководители не такое уж секретное оружие В борьбе за преодоление неравенства в офисе Анализ многочисленных проектов показывает Что даже самые продвинутые обучающие тренинги И соответствующая политика компании неизменно оказываются неэффективными, когда речь заходит о создании и поддержке большего разнообразия. А вот что касается увлеченных начальников, берущих на себя ответственность за диверсификацию, равенство и инклюзивность, то они добиваются реальных результатов в компании, где поощряют глав подразделений выступать инициаторами перемен через наставничество и участие в специализированных группах по расширению многообразия, в итоге приходит больше белых женщин и людей с другим цветом кожи. Культура, которую вы как руководитель прививаете своей команде и подходы, которые применяете для развития и привлечения сотрудников – могут дать возможность женщинам добиться действительно больших результатов. И это путь к успеху не только для них, но и для вас. Инклюзивное управление может стать конкурентным преимуществом, особенно по мере того, как сотрудники, в частности те, кто в недостаточной степени представлен в составе руководства, будут все больше осознавать важность этих процессов для реализации их собственных амбиций. Работа на начальника, которого не беспокоят вопросы вовлеченности и профессиональной реализации, для многих талантливых людей означает неизбежный карьерный крах. Такой совет дала женщина, чья тридцатилетняя летняя карьера включала сотрудничество с компаниями по производству потребительских товаров, стартапами и крупными фирмами по профессиональному и консультативному обслуживанию клиентов – Я рекомендую людям прежде всего выяснить, является ли компания, куда они устраиваются на работу, или будущая команда, инклюзивной. Это самое главное, может быть, даже единственное, что имеет значение для того, чтобы решить, где человеку строить карьеру. Мы хотели лучше понять, что же представляет собой инклюзивное управление с точки зрения самих женщин, поэтому опросили примерно 130 респонденток, прошедших курсы обучения для женщин. В результате у нас сформировался огромный объем как количественных, так и качественных данных, включая многочисленные примеры отсутствия инклюзивного управления. Женщины, к которым мы обратились, связаны с бизнес-школой и знают нас со времен учебы, поэтому их откровенность не была удивительной, но мы, тем не менее, благодарны за оказанное доверие и желание поделиться правдой без прикрас. Они рассказали нам о том, как увольнялись и покидали любимые компании, где к ним относились пренебрежительно или лишали возможности роста. Они двигались дальше, но пережитый опыт давал о себе знать. Как объяснила одна из них, «Я просто старалась отстраниться. Ущемление прав задевает до глубины души. Когда я осознавала, что мой голос не имеет той же силы, что мнение коллег-мужчин, я чувствовал себя очень уставшей и никчемной». Несправедливые отношения наблюдаются не только в отраслях с мужской доминантой или в регионах с более выраженным общим гендерным неравенством, К тому же оно не усугубляется исключительно мужчинами. Женщины, которых мы опросили, работали в государственных и частных компаниях, некоммерческих организациях, семейных предприятиях и государственных учреждениях. Трудовой стаж подавляющего большинства из них составлял по крайней мере два десятилетия, а у более 40% опрошенных свыше 30 лет. Среди респонденток были представительницы самых разных отраслей от производства до здравоохранения, от рекламы до финансов родом из Северной Америки, Европы, Латинской Америки, Азии, Африки, Австралии и из Ближнего Востока. Они неоднократно упоминали об опыте увольнения, дискредитации или того или иного исключения, что только подчеркивало Нет ни одной отрасли, региона или типа компании, свободных от барьеров, препятствующих карьере женщин. Мы также обнаружили, что дискриминирующий менеджмент не является характерным только лишь для представителей конкретного пола. Большинство опрошенных нами женщин-директоров работали с руководителями обоих полов. Мы действительно обнаружили некоторые гендерные различия, когда дело касалось природы такого селективного управления. Если руководители женщины не были заинтересованы в успехе подчиненных, то срабатывал накопительный эффект, начиная с нежелания отметить их заслуги или делегировать полномочия, и заканчивая управлением по принципу игры «кто кого», когда успех других рассматривался как угроза собственному». В результате сотрудницы, имевшие такой опыт общения с руководством, чувствовали себя дискредитированными и не представляли возможностей продвижения по службе. Согласно исследованиям, проведенным еще в 1970-е годы, подобного рода явление может быть описано как «поведение пчелиной матки». Это результат организационной культуры, обесценивающей вклад других женщин. Для успеха в таких условиях женщины должны дистанцироваться от представительниц своего пола, чтобы выглядеть более компетентными. Таким образом, нас не удивило, что у женщин-руководителей из нашего опроса за эти годы было гораздо меньше начальниц, в среднем две за всю карьеру, по сравнению с девятью боссами у мужчин. Хотя изучение факторов неинклюзивного поведения – выходит за рамки данного исследования, полученная информация свидетельствует о том, что похожая динамика наблюдалась во многих организациях, где работали наши респонденты. И в то же время мы слышали о большей вовлеченности по отношению к сотрудникам со стороны руководителей мужчин. Они отдавали предпочтение подчиненным мужского пола, предоставляя им больше возможностей и поощрений, чем сотрудницам с тем же послужным списком. Они также не допускали женщин на социально значимые мероприятия и даже вытесняли их из рабочих команд, тяготея к другим, обычно белым, мужчинам, в плане как личного, так и профессионального взаимодействия в компании. Одна из участниц опроса так описала свою ситуацию. Я пришла на место человека, который в своей команде систематически понижал в должности женщин, а затем убрал их всех из руководящего звена. После этого на вакантные позиции он нанял только белых мужчин. Про аналогичный опыт рассказала и другая собеседница. Один менеджер-мужчину уволил, понизил в должности и вытеснил трех самых высокопоставленных женщин в нашем подразделении. Случались также инциденты с сексуальными домогательствами, унизительными и оскорбительными комментариями и откровенно сексистскими взглядами со стороны руководителей мужчин. Хотя мы слышали истории о предвзятом отношении со стороны руководства обоих полов, например, об управляющей, которая ожидала, что я буду зарабатывать меньше, чем мужчина на более низком уровне, потому что у меня не было семьи. В целом По очевидным причинам, женщины, управляющие даже с неинклюзивным характером руководства, не принижали возможности сотрудниц, равно как и ценность их вклада в общее дело. Эти примеры вытеснения и предвзятости иллюстрируют многие аспекты изучения, изложенные в этой книге. Но нашей целью было не просто убедиться в существовании подобных проблем, Надеемся, что к этому моменту слушатели уже лучше понимают, где, как и почему они сохраняются. Мы хотели собрать данные о стилях и практиках управления, которые ведут компании по другому пути. Так какие же ежедневные практики имеют решающее значение? Почти три четверти опрошенных женщин, которые, напомним, занимали руководящие должности – заявили, что положительно на их карьеру повлияло управление, ориентированное на вовлеченность сотрудников. И мы с этим совершенно согласны. Далее мы подробно описываем пять ключевых атрибутов инклюзивного менеджмента, объясняем основные модели поведения и практики, которые позволяют руководителям наращивать возможности в этом направлении. Инклюзивное управление – Это не согревающее душу чепуха. Оно требует рефлексии, осознания причин неблагоприятной обстановки на рабочем месте и желания изменить среду, включая собственные привычки и способствующие им предпосылки. Конечно, ваши действия не всегда могут коренным образом устранить проблемы на уровне организационной структуры компании, но вы в силах смягчить острые углы и противостоять неблагоприятным обстоятельствам. Вполне возможно, вам не удастся изменить, например, тот факт, что в вашей организации отсутствуют объективные критерии по подбору персонала для важных проектов или продвижения по службе. Однако, ничто не мешает использовать и стандартные, и специфические условия отбора, когда речь заходит о ваших собственных решениях. Поступая таким образом, вы можете не только обеспечить справедливое отношение к людям, с которыми работаете, но и смоделировать инклюзивное управление для других. Оздоровление методов работы через усиление вовлеченности и ориентацию на баланс сил имеет особенно большое значение в отсутствии соответствующих политик и процедур. Причем борьба с этими стереотипами вовсе не требует от реформатора должности генерального директора. Десятки женщин, участвовавших в нашем опросе, заявили, что они ушли со своих должностей из компаний и даже отраслей промышленности, потому что их руководители не обеспечивали равноправия для всех. Женщины продолжали расти и руководить, но ценой личных потерь и урона для организаций, из которых они ушли. «Как объяснила одна из них, анализируя свою карьеру, могу сказать, что уходила в новые компании из-за дискриминирующих меня руководителей. Это, вероятно, помогло мне в долгосрочной перспективе, поскольку вынуждала сменить работу, но, с другой стороны, не думаю, что компании с таким руководством выиграли, ведь они теряли ценных сотрудников». Те же талантливые люди, которые работают там сейчас, не в полной мере раскрывают свой потенциал, и их навыки не используются на сто процентов. Мотивация и способность предоставить своей команде ресурсы для выполнения задач наилучшим образом являются центральным аспектом любой управленческой роли. Сосредоточив внимание на принципе «справедливости», Вы можете устранять препятствия на пути к повышению производительности труда и давать сотрудникам возможность преуспеть в профессиональном плане. Называйте это своим инклюзивным преимуществом. Инклюзивные менеджеры разрабатывают объективный подход к подбору и вознаграждению сотрудников мы не будем утверждать, что преднамеренная дискриминация не играет никакой роли в усилении гендерного дисбаланса на рабочем месте. Очевидно, движение #MeToo быстро развеяло иллюзии тех, кто был склонен думать иначе. Тем не менее, мы не считаем, что большинство руководителей стремились создавать препятствия на карьерном пути женщин намеренно. Более того, на протяжении многих лет обучения и изучения управленцев разных уровней, отраслей и секторов бизнеса по всему миру мы постоянно слышали призыв к обратному – создавать и обеспечивать единые условия для всех, оценивать беспристрастно, позволяя всем сотрудникам расти и развиваться. Однако собранные нами сведения не отражают этих благих намерений женщин, особенно тех, у кого не белый цвет кожи, на руководящих должностях значительно меньше по сравнению с уровнем рядовых сотрудников. Очевидно, что они не растут в карьерном плане такими же темпами, как белые мужчины, которые составляют наибольшую долю лидеров в различных отраслях промышленности. Исследование Women in the Workplace, проведённое в 2019 году, МакКинси и Лин показало, что женщины заметно уступают мужчинам, когда дело доходит до первого повышения на руководящую должность. Из-за дисбаланса на начальном этапе гендерный перекос в системе лидерства со временем становится все более заметным. Отдельные руководители обладают огромной властью в сфере продвижения сотрудников по карьерной лестнице. Руководители не только создают возможности, с помощью которых сотрудники развивают навыки и компетенции, подробнее об этом в следующем разделе, но и оценивают результаты работы и выдвигают кандидатов на продвижение по службе, во многих случаях в одностороннем порядке, решая, идет ли сотрудник на более высокую должность. Остановка в карьере или ее стремительное развитие – могут зависеть от конкретного человека. Так, по словам участницы опроса, исполнительный директор по производству в одной компании препятствовал моему продвижению на должность руководителя, несмотря на необыкновенно высокие оценки непосредственного начальства и коллег. Когда я, наконец, получил его официальное одобрение, он сказал, вы очень способны, у вас отличный послужной список, особенно для инженера-женщины. Мне хотелось спросить его, неужели мои навыки не так ценные, как у инженера-мужчины? Другая женщина, участвовавшая в нашем опросе, описала, как этот феномен отразился на ее карьере. «Дискриминационное управление влияет на ваше время. Как оказалось моим коллегам-мужчинам, удача улыбнулась раньше, и они быстрее продвинулись на управленческий уровень». Женщинам бывает сложно противостоять склонности руководителя к быстрым субъективным суждениям. Один из директоров в сфере здравоохранения рассказал, как однажды кандидатуру сильного профессионала отвергли без четкого обоснования. «Была у меня очень талантливая кандидатка, но один очень высокопоставленный человек решил, что не хочет с ней работать, хотя формально она была самым квалифицированным специалистом». «Я просил провести личное собеседование, потому что она и правда была необычайно талантлива. Он проигнорировал мою рекомендацию и просто отправил ей электронное письмо, сообщив, что она не получила работу». «Поскольку мы не знаем о взглядах и установках этого человека, наверное, было бы некорректно предполагать, что он намеренно не поддержал данного кандидата, исходя из пола или расовой принадлежности». На самом деле, высока вероятность того, что он считал себя беспристрастным и что назначенный им в итоге специалист был наилучшим по существу выбором, что он руководствовался интуитивным чутьем, отточенным годами опыта. В то же время, учитывая, что в отрасли здравоохранения доминируют мужчины, несмотря на то, что в целом женщин в этой сфере много – Вполне возможно, что он в итоге нанял мужчину по принципу подобия. Как объяснила другая женщина, участвовавшая в нашем исследовании, люди, которые дискриминируют кого-то на работе, не всегда плохие. Большую часть времени они не осознают, что делают, они никогда не видели другого пути. Этот руководитель, как и бесчисленное множество других, не смог выйти за пределы своей зоны комфорта, Остановиться, подвергнуть сомнению свои инстинкты и задуматься, адекватно ли он оценивает кандидата, не соответствующего стандартной модели. Хорошо известно, что скрытые предубеждения, то есть стереотипы, которые мы бессознательно связываем с различными группами, могут исказить наше восприятие и повлиять на решение. Несмотря на научные дебаты по поводу измеримости и силы предвзятого отношения, многие исследования уже подтвердили его влияние на взаимодействие между людьми, в том числе в деловой жизни. Если вы работаете в крупной или даже в небольшой компании в определенных отраслях, таких как технологии, вы, вероятно, прошли что-то вроде обучения по неосознанной предвзятости. А даже если и нет, то, скорее всего, знакомы с этой концепцией и понимаете, что на ваше восприятие могут влиять скрытые предубеждения, которые не согласуются с вашими ценностями. Достаточно ли этого осознания, чтобы помочь вам оставаться объективным и справедливым в своих решениях? Безусловно, изучение бессознательных предубеждений – дает полезную информацию к размышлению, но само по себе это осознание лишь первый шаг, а не глобальное решение проблемы. На самом деле исследователи обнаружили, что на практике эти знания могут даже усилить дискриминационное поведение, если обучение проводилось без посыла преодолевать предвзятость любого рода. Искать и отслеживать ее влияние на собственное восприятие и суждения. вот что действительно важно. Независимо от того, какие знания о природе предвзятости вы получили, пришли ли они в рамках формальной программы или стали результатом самостоятельных изысканий, это отправная точка. Понимание того, что неосознанная предвзятость существует, автоматически ее не устраняет однако у вас появляется возможность углубиться в процессы и определить способы минимизации их негативного влияния. Это может быть так же просто, как исследовать модели, имеющие гендерный перекос. Если вы заметили, что кандидаты мужчины одержали победу над женщинами в трех из четырех недавних собеседований – Можно проанализировать резюме каждого финалиста на предмет критериев отбора, будь то чек-листы или просто ваши заметки с совещаний по подведению итогов. Посмотрите на различия в описаниях мужчин и женщин, одинаковые ли им задавались вопросы, как оценивались их достижения и навыки. Ставить перед собой или коллегами подобные задачи имеет смысл, исходя из любознательности, а не из желания обвинить и вести они должны к конструктивному диалогу о восприятии и оценке кандидатов. Ваше расследование, скорее всего, покажет, что гендерные и другие различия проявляются там, где люди в большей степени опираются на свои субъективные суждения. Внедрение методов оценки, которые сводят к минимуму роль интуиции и обеспечивают объективную основу, может помочь сократить эти пробелы. Один из участвовавших в нашем опросе директоров, работая в крупной публичной компании в Соединенных Штатах, высоко оценил несколько своих бывших руководителей за внедрение слепого скрининга, в котором все имена пол и так далее были изъяты из резюме до встречи с кандидатами и действительно недавние исследования подтвердили анонимность резюме снижает вероятность того что квалифицированных женщин проигнорируют в пользу мужчин сочетая наилучшие методы такие как слепой скрининг и стандартизированная оценка эффективности С постоянным стремлением отслеживать влияние ваших решений на результаты, как для белых женщин, так и для женщин с другим цветом кожи, вы можете уравнять возможности и карьерные пути для всех членов вашей команды. Разработайте объективный подход к подбору и вознаграждению сотрудников. Применяйте подходы, сводящие к минимуму субъективные суждения, которые могут быть искажены неосознанной предвзятостью. Оттачивайте навыки замечать и исследовать закономерности, связанные с гендерными и другими различиями при найме и продвижении по службе. Инклюзивные руководители предоставляют возможности для развития и обратную связь на справедливой основе в отчете центра инновационных талантов за две тысячи девятнадцатый год семьдесят один процент из более чем трех тысяч руководителей признали что продвигаемые ими сотрудники принадлежали к их полу и или расе. тенденция наставлять и поддерживать своего протеже «менее я» приводит к тому, что источники лидеров выглядят в подавляющем большинстве одинаково на каждом этапе. Руководителям крайне важно не только применять справедливые и последовательные методы, как мы обсуждали в предыдущем разделе, но и активно предоставлять наставничество и поддержку. Организации могут и должны устанавливать основные принципы кадровых проектов, обеспечивать обратную связь и спонсировать обучение. Но именно отношения один на один между начальником и подчиненным в значительной степени определяют то, как эта политика повлияет на карьерный рост последнего. Руководители могут давать сотрудникам задания, которые выходят за рамки их текущих возможностей, но повышают значимость специалиста, расширяют навыки и дают представление о том, что необходимо делать для того, чтобы стать лучше. Кроме того, этот процесс может потребовать дополнительного времени, а иногда и финансирования для проведения конференций и обучения. В нашем опросе Среди женщин уровня топ-менеджмента было много примеров того, как руководители с инклюзивным стилем управления способствовали успеху респондентов благодаря поддержке в вопросах развития. Когда им предлагали привести пример вовлеченности из личного опыта, почти 30% поделились историями о начальниках, предоставивших ключевые возможности для развития и дававших ценные советы. Одна женщина рассказала, как ее руководитель порекомендовал подать заявку на новую должность, которую я даже не рассматривала, потому что не считала себя квалифицированной, а оказалось, я отлично на нее подошла. Точно так же другая собеседница рассказала, как ее босс предложил задачи, с которыми, как он знал, я могла бы справиться, пусть даже мне самой в то время они казались неподъемными. Была история и об опыте работы в крупной розничной сети. Я пришла в организацию в качестве вице-президента из внешней среды, из области логистики. Мой начальник очень поддерживал меня, заботился о том, чтобы я чувствовала, у меня есть все необходимое для успеха и давал мне возможность продемонстрировать свои достижения. Многие из руководителей, которые на самом деле способствовали развитию женщин из нашего исследования, были мужчинами. Значительное влияние их наставничества отражается в успехе таких управленцев, как эта женщина, сейчас работающая в крупной страховой компании США. Мне предложили должность в высшем звене управления, связанную с назначением, которое я сомневалась принять, поскольку это был не мой конек. Несмотря на мою неуверенность и заявление о некомпетентности, мой начальник настаивал и помог мне определить карьерные цели за пределами того, с чем я уже отлично справлялась, помог понять, чего я достигла, и заверял, что поддержит. Это было в конце 90-х годов в индустрии, где мужчины доминировали практически везде. Не будь он столь настойчивым и убедительным, я бы никогда не решилась на данное предложение, а ведь на ту должность было много желающих. Повышение стало ключевым в ее карьере, как и для многих других в подобных случаях. Роль руководителей в поддержке и поощрении сотрудников – Использовать такие возможности заключается в том, что магистраль лидерства создается и формируется в этих компаниях и отраслях ежедневно. В ходе длительного исследования, которому мы помогаем в составе фокус-группы, около половины женщин, лишенных поддержки сверху, признали, что ее отсутствие очень или чрезвычайно вредно для карьеры подчиненных и, наоборот, большинство тех, у кого такой ресурс был, описывали отношения с начальством как очень или чрезвычайно полезные для карьеры. Однако обеспечить такую поддержку подопечным руководители могут лишь тогда, когда стремятся смотреть на них через призму, не заблуждениями о возможностях женщин. Если вы слушаете эту книгу, значит, решили узнать о некоторых из таких ошибочных суждений подробнее, например, об уверенности в меньшей в сравнении с мужчинами преданности работе у женщин, что, кстати, было опровергнуто социальной наукой. Вы можете начать применять полученные знания на практике уже сегодня, отслеживая, скажем, каким образом вы распределяете в отчетах самые перспективные назначения когда появляется возможность, которая, несомненно, благоприятно скажется на карьере, однако повлечет за собой принятие особенно сложного проекта или работу с неприятным клиентом, отказываете ли вы в ней квалифицированной сотруднице, пускай даже из желания не обременять, как это когда-то сделал начальник Анны Паулы Песоа? Или все же предоставляете такой шанс и позволяете подчиненной принять взвешенные решения? От женщин-руководителей мы слышали много историй о начальниках, которые даже не интересовались их мнением. Один партнер крупной аудиторской и консалтинговой фирмы увидел, насколько серьезно это мешает карьере женщин. Полагаю, одним из главных факторов гендерного разрыва в лидерстве являются микрорешения, принимаемые в отношении роста сотрудников – Опыт, обретаемый специалистом в ходе карьеры, позволяет ему получить потенциальные продвижения по службе в будущем, поэтому крайне важно, чтобы эти возможности были доступны для обоих полов. Когда руководство определяет, кого назначить на ведение стратегического проекта, гендерная предвзятость имеет шанс просочиться в их размышления. Например, для выполнения данной задачи может потребоваться большее, чем обычно количество рабочих часов, много поездок, командировки за границу или переезд. Я сталкивался со множеством ситуаций, когда бизнес-лидеры делали предположение, что женщины не смогут или не захотят этого делать, и вычеркивали их, даже не интересуясь мнением иногда эти управленцы одобрительно похлопывают друг друга по плечу за то, что спасли женщину и ей не пришлось говорить нет. Они довольны собой, потому что рассматривали ее кандидатуру, ведь она потрясающий сотрудник, но затем решили не ставить ее в неловкое положение и не давать оснований испытывать негативные эмоции по поводу отказа от возможности. Это похоже на «Мы заботимся о вас, исключая вас». И такой менталитет – реальная проблема. Напротив, мы должны убедиться, что у сотрудницы есть шанс самостоятельно принять решение. Однако имеют место и противоположные ситуации, как в рассказе нашей респондентки о руководителе, который не считал ее статус матери – причиной для ограничения возможностей, а, напротив, наделил управленческими полномочиями. Мой первый начальник нанял меня, когда я была на пятом месяце беременности. Он стал моим наставником в банковской сфере, заставлял учиться принимать решения, проявлять креатив и дал возможность занимать руководящие посты, когда я была еще довольно молода. В 2018 году... Наши коллеги Робин Джи Элли и Кэтрин Ха Тинсли пересмотрели результаты исследования трех общепринятых убеждений о факторах, сдерживающих женщин на работе. Речь в нем шла о недостатке или нежелании вести переговоры, о меньшей в сравнении с мужчинами уверенности в себе и отсутствии склонности к риску. После того, как Элли и Тинсли изучили несколько метаанализов, каждый из которых включал в себя сотни исследований, им стало ясно, что реальные данные не подтверждают вышеописанные предположения. Несмотря на то, что обнаружились некоторые различия между мужчинами и женщинами, они все же были небольшими или незначительными в статистическом плане. Для сравнения, взаимосвязь между полом и ростом – статистически велика. Иными словами, настолько мелкими, что в реальности не имеет смысла придавать им значение. Однако, если какое-либо из этих представлений о женщинах кажется вам верным, мы не считаем, что ваше наблюдение ошибочно или свидетельствует о наличии предвзятого мнения. Скорее всего, вы, как и большинство из нас, просто полагаетесь на неполную информацию, которая, как правило, подтверждает доминирующие убеждения. Мы же рекомендуем исходить из испытливых размышлений. Элли и Тинсли предлагают познакомиться с историей консалтинговой фирмы с гендерным разрывом в служебном росте, который объяснялся отсутствием уверенности и энтузиазма среди сотрудниц. Одна из опрошенных женщин Региональный директор скептически отнеслась к такому объяснению и попросила исследователей помочь ей разобраться, как происходит руководство мужчинами и женщинами в отдельно взятых командах. Был разработан совместный эксперимент с целью понять, влияют ли предубеждения вышестоящих менеджеров о гендерных различиях на дифференцированное отношение и на производительность женщин соответственно. Одной группе управленцев показали исследования об отсутствии зависимости между полом и уверенностью в себе, что ненавязчиво подтолкнуло их к тому, чтобы подвергнуть сомнению гендерные предрассудки. Контрольная же группа, которой данную информацию не предоставили, продемонстрировала менее продуктивное и адекватное взаимодействие с сотрудницами ограниченная расплывчатой похвалой и вежливым общением, в то время как первая группа давала конструктивные комментарии как мужчинам, так и женщинам. Соответственно, истинной причиной торможения карьерного роста выступало, вероятно, поведение по умолчанию в отношении женщин, а значит, и несодержательная обратная связь. Если бы упомянутый ранее региональный руководитель опиралась на общепринятое мнение, она бы не увидела реальной проблемы и уж тем более не смогла бы решить ее, приняв меры для обеспечения равноценного общения со всем штатом. Для управленца крайне важно пытливо относиться к данным вопросам, а не заниматься самоуспокоением. На самом деле, весьма вероятно, что отдельные руководители консалтинговой фирмы не подозревали о том, насколько по-разному они взаимодействуют с мужчинами и женщинами, но вооружившись проницательностью, могли бы обеспечить женщинам тот же уровень обратной связи, что и мужчинам. Даже если вы не управляете другими старшими менеджерами, вы можете исследовать то, что видите в своей собственной команде – Вместо того, чтобы предполагать, что сотрудница заключает меньше сделок из-за того, что она слабый переговорщик, посмотрите, есть ли у нее доступ к той же информации и ресурсам, что и у коллеги-мужчины, или проанализируйте, отличаются ли ее клиенты от клиентов коллег систематическим. Задавать эти вопросы особенно важно в отношении подчиненных вам женщин с цветом кожи, отличным от белого, которые, как выяснилось, получают меньшую поддержку, чем мужчины и белые женщины. В частности, это относится к чернокожим женщинам, как правило, лишенным полноценного внимания, защиты и напутствий от своих руководителей. Предоставляйте возможности для развития и обратную связь на справедливой основе. Отслеживайте тех, кого вы наставляете и защищаете, чтобы убедиться, что речь не идет исключительно о сотрудниках одной с вами расы и или пола. Подвергайте сомнению свои предположения по поводу предпочтений и склонностей сотрудников». Инклюзивные руководители способствуют формированию культуры, в которой важен каждый. Тема межличностного отчуждения, как скрытого, так и явного, постоянно возникала в наших опросах женщин-руководителей. Около 40% всех примеров неинклюзивного управления демонстрировали ту или иную форму отчуждения – или отстранение как от работы, так и от социальных взаимодействий. Будь то явные ситуации, у меня было много руководителей мужского пола, которые играли в гольф только с мужчинами, или скрытые. Мой менеджер не приходил ко мне, чтобы обсудить проблемы или узнать мое мнение, но делал это с другими членами команды, и все они были мужчинами. У него были их телефонные номера, и он часто писал им. Мне он не написал ни разу межличностные отношения и сложившиеся социальные модели в вашей команде могут подорвать проделанную вами работу по ориентированию управленческих процессов на справедливость. Устанавливая личные связи лишь с коллегами одного с вами пола, вы ограничиваете остальным доступ к информации, советам и знаниям, которыми обладаете. Недавнее исследование в крупном финансовом учреждении показало, что социализация между руководителями-мужчинами и сотрудниками-мужчинами значительно повышает карьерный рост последних. Мужчины, которые отчитываются перед мужчинами, продвигаются по службе быстрее, чем женщины, Независимо от пола их начальников И этот рост связан с тем дополнительным временем которое руководители мужчины и сотрудники мужчины проводят вместе Одна из участниц нашего исследования поделилась историей о том Как управляющий ставил в приоритет взаимодействие с коллегами мужского пола У меня был начальник В чьем напряженном графике нередко находилось время для личных встреч с коллегами-мужчинами вне работы, к примеру, вместе выпить, поужинать и так далее. При этом совещании с сотрудницами он часто отменял или сокращал их продолжительность, чтобы вписаться в плотное расписание. Тяготеть к подобным себе людям естественно. И мы не предлагаем отказаться от выстраивания таких отношений. Однако инклюзивное управление подразумевает взаимодействие даже с теми, с кем общение может даваться не так легко. Такой осознанный подход не только помогает удостовериться, что вы не отдаете кому-то предпочтение по половому признаку или расовому, или сексуальной ориентации, или любой другой идентичности, непреднамеренно, но и устанавливает вовлеченность в качестве культурного стандарта для вашей команды или отдела. Инклюзивные нормы имеют решающее значение, когда речь заходит о сотрудниках, отличающихся от большинства, но нуждающихся в справедливой оценке и равноправном общении не менее остальных». Следующий пример из нашего опроса иллюстрирует, как инклюзивная культура позволяет людям преуспеть, даже если они находятся в численном меньшинстве. В начале карьеры я была в команде, состоящей из одних мужчин. Мы работали вместе над важной задачей в режиме 24 на 7. Я присутствовала на каждом собрании, ужине, мероприятии, на всех встречах с клиентами, и меня просили об активном участии. Когда я не согласилась с вышестоящим по должности членом команды в конкретном вопросе, к моему мнению прислушались и приняли его во внимание. Я всегда ощущал себя важным, полезным членом команды, признанным всеми мужчинами-коллегами. Когда судья принял меня за помощницу на открытом заседании суда, глава нашей команды быстро поправил его. Принимая подчиненную, Как полноправного и признанного участника команды, руководитель дал понять, что женщина здесь, на своем месте. Такой подход не только обеспечил ей успех, но и стал противодействием любым, пусть даже неосознанным предубеждениям коллег по поводу меньшей компетентности женщин. В этом случае инклюзивная культура создавала и моделировала среду, в которой женщины и мужчины были на равных не только на бумаге, но и на ежедневной практической основе в командном взаимодействии. Подход, основанный на вовлеченности, требует определенных усилий, и опираться на него порой бывает некомфортно. В примере, который мы только что обсудили, руководителю пришлось указать на ошибку кого-то из тех, кто был наделен властью, чтобы сохранить достоинство сотрудника. Подобные вещи, вероятно, кажутся незначительными в моменте, но могут вылиться в нечто серьезное в будущем. В биографическом очерке, следующем после этой главы, исполнительный директор Уолл-стрит Джек Ривкин совершает еще более конфронтационный шаг против предвзятого отношения к сотрудницам. Его готовность плыть против течения доминирующей культуры привела к созданию высокоэффективного отдела, что не всегда хорошо воспринималось другими сотрудниками фирмы. В конкретный момент, возможно, проще промолчать, но в долгосрочной перспективе цена такого невмешательства повышается. Один руководитель многонациональной телекоммуникационной компании на собственном опыте испытал, каково это, когда коллеги не задумываются о влиянии своих поступков на других и что происходит, если никто не говорит о подобном вслух. Исполнительный директор, чернокожая женщина Рассказала нам о своем участии в одном из собраний следующее Парень, который возглавлял наш самый прибыльный бизнес Жаловался на неподобающее обращение на одной из площадок И не нашел ничего лучше, чем прибегнуть к описанию несправедливости С помощью вот какого сравнения Он сказал, что отношения было, как к тем, кого называют на букву «Н», английское N-word) эвфемизм от нигер, что в коммерческом смысле равносильно тому, чтобы заставить нас, цитирую, «сидеть в задней части автобуса». Честно говоря, я оцепенела. Его слова словно повисли в воздухе. И хотя ситуация никоим образом не определяла и не омрачала мой в целом превосходный опыт работы в компании, не было никакой уверенности в том, что этот человек не представлял компанию, когда говорил подобные вещи. Если бы другие участники встречи, особенно белые мужчины и те, кто имел наибольший стаж, вмешались и указали, что приравнивание неблагоприятного положения на рынке к расовому угнетению принижает последнее, это могло бы принести пользу всем, особенно если бы разговор на этом не закончился. Тогда наш исполнительный директор увидела бы, что ее личность, как чернокожей женщины, заметили и оценили, и что компания не пренебрегает вопросом расового неравенства. Выступавшему и окружающим, которые, возможно, не осознали токсичность сказанного, напомнили бы, что их точка зрения не является универсальной. Однако этого не произошло, и у женщины осталось ощущение, что ее компания позволила некоторым людям в рабочей среде избежать наказания за многие вещи, потому что они хорошо работают, потому что они приносят много денег, то есть предпочла выгоду командному духу. В подобных ситуациях люди зачастую высказываются неохотно, чтобы не стать единственным, кто бросает вызов коллегам. И это понятно. На работе, где отношения обычно являются ключом к достижению поставленных целей, никто не хочет обрести ярлык «трудного человека» или подтвердить негативные отношения по поводу своего пола или расы. Руководители могут вступиться за этих сотрудников и публично заявить об их ценности как профессионалов, не избегая неудобных ситуаций, но воспринимая их как возможности роста. Люди, занимающиеся управлением, могут смоделировать конструктивный, открытый подход, который создает пространство для обучения и более глубокого понимания, а также позволяет сотрудникам безопасно высказываться, когда они чувствуют, что их притесняют или неправильно понимают. Руководители могут открыто рассказывать, о собственном обучении, признавая ошибки и оплошности, подтверждая при этом приверженность инклюзивному и справедливому лидерству. Даже когда проблемы требуют решительных действий, например, увольнение кого-то за сексуальные домогательства, вы можете дать понять сотрудникам, что не отмахиваетесь от сложной ситуации, лишь проведя формальную беседу или проверку, чтобы оценить, как чувствуют себя подчиненные как выразился один из руководителей по управлению кадрами, с которым мы беседовали. На мой взгляд, абсолютный лидер – тот, кто стремится оставаться объективным и прилагает все усилия, чтобы лучше понимать, как лично выстраивает взаимодействие он сам и какое влияние оказывает на окружающих людей. Другая чернокожая женщина поделилась с нами ситуацией полностью противоположные, описанные ранее. В ее случае белые мужчины, руководителей юридической фирмы, вступились за нее. Клиент пришел ко мне в офис поговорить о сложных пунктах в документе, написанных партнером, и сказал, тут какая-то бессмыслица, как я должен это понимать? Это не английский, а суахили. Я посмотрела на него, но ничего не ответила. Мы обсудили что-то еще, а потом он повторил те слова снова. Я произнесла... Вы должны выйти из моего офиса сейчас же». Я пошла к партнеру, который был автором тех пунктов, и рассказала о ситуации. Он сначала рассмеялся, а потом взглянул на меня и понял, что мне вовсе не весело. Он попросил меня присесть и подробно рассказать ему, что конкретно произошло, после чего сказал «Возвращайся в офис, а мы разберемся». Он отправился к руководителю рабочей группы, который затем пришел в мой кабинет и спросил меня о случившемся. Некоторое время спустя он вернулся и сообщил, что позвонил руководителю компании клиента и сообщил, что не следует таким образом общаться с его сотрудниками. Развивайте инклюзивную культуру. Выстраивайте отношения с сотрудниками, которые отличаются от вас. Подтверждайте ценности и публично признавайте вклад всех членов команды. Выступайте против предвзятых или обидных комментариев. Не избегайте сложных разговоров. Инклюзивные менеджеры эффективно используют разнообразные точки зрения. Гендерная интеграция означает нечто большее, чем просто дать женщинам понять, что им все рады. Если вы не привлекаете их к участию в проектах, не используете знания и опыт, на самом деле вы не включаете их в реальную работу команды. В нашем исследовании женщин-руководителей одной из постоянных характеристик неинклюзивных управленцев, как мужчин, так и женщин, было нежелание или неспособность прислушиваться к мнению других и использовать их опыт». Поверхностное признание, не позволяющее в полной мере вносить свою лепту, не удовлетворит женщин, которые понимают, что их на самом деле не слышат. Действительно, пустословие может раздражать и разочаровывать в большей степени, как выразился специалист в области здравоохранения. Недавно я отчиталась перед кем-то, кого всегда считала инклюзивным, но, как оказалось, он таковым не был. Он ставил женщин на руководящие позиции, но у них не было такого же права голоса, как у мужчин. Мне много раз говорили об уже принятых решениях, но не просили принять участие в обсуждении. Этот опыт перекликается и с тем, о котором рассказал профессиональный юрист. У генерального директора был ближний круг, в котором принимались все решения, и, несмотря на то, что я отчитывался перед ним, Я не была частью этого неформального органа по принятию решений. Я была единственной женщиной в руководящей команде, и он взял за правило приглашать меня к участию в публичных мероприятиях, но не туда, где делились информацией и принимались решения». Такое включение не только деморализует сотрудников, но и лишает команды преимуществ присущих разнообразным по составу группам. Выявляя и оценивая перспективы, основанные на различном опыте подчиненных, вы можете усилить взаимодействие, а также получить возможность найти информацию, которая будет способствовать улучшению культуры труда и производительности. Если вы возглавляете такую команду, возможно, вы склонны минимизировать различия в надежде на укрепление единства и связи. Однако исследования показали, что попытка преуменьшить факты различий на самом деле приводит к обратным результатам. Создается ощущение изоляции. Когда командная культура фокусируется на том, чтобы работать вместе в ровном режиме, высказывание противоположного мнения становится рискованным шагом. Несомненно, имеет смысл согласовывать приоритеты и поддерживать общий дух Также крайне важно, чтобы руководители приветствовали вклад и перспективы, которые бросают вызов статус-кво. Один из показательных случаев произошел в каворкинг-пространстве В две В 2020 году генеральный директор Одри Гельман столкнулась с критикой в связи с тем, что компания, несмотря на феминистскую миссию, неадекватно реагировала на проблемы цветных женщин в своем штате и не смогла подтвердить собственные заявления по поводу равенства и инклюзивности. В статье для журнала «Fast Company» Герман объяснила, что, не прислушиваясь к подчиненным, Зевинг упустила важную информацию о проблемах, усугубляющихся в силу отсутствия должного внимания, что в итоге нанесло урон репутации компании. Вместо создания здорового обмена мнениями и безотлагательного решения проблем, выявленных сотрудниками, мы ставили бизнес-развитие в приоритет ценой культурного роста. Наступает время, когда и штаты, и клиенты знают ваш бизнес лучше, чем вы сами, и тогда, чтобы их услышать, необходимо замедлиться. Это и есть самое мудрое решение и стратегически важное, которое вы можете принять. Инклюзивные руководители, упомянутые в нашем опросе, давали сотрудникам понять, что их слышат и уважают. Они добывали информацию из всех источников организационной иерархии и сосредотачивались на лучшем для команды, Они прислушивались лишь к нескольким избранным голосам, чтобы затем маневрировать, повышая собственный статус. «В середине карьеры у меня был начальник в Гонконге, довольно инклюзивный и прогрессивный. Он вносил больше разнообразия в состав персонала как на местном уровне, так и среди эмигрантов и привлекал к работе людей со многих уровней команды», поделилась респондентка. Директор консалтинговой компании, которая за более чем 30 лет видела десятки руководителей, лаконично подытожила ключевые действия самых инклюзивных из них. «Стояли грудью за каждого из своей команды, были в равной степени сторонниками всех членов своей команды, разрешали каждому человеку выступать на собраниях и спрашивали мнение тех, кто был скромнее других». Нам рассказывали о начальниках, которые стремились услышать всех, взывая к мнению женщин или представителей меньшинств, если их голоса звучали тише прочих. Действительно, недавнее исследование подтвердило, что белые мужчины высказываются чаще и влияют на обсуждение в гораздо большей степени, чем белые женщины или люди с другим цветом кожи в этой группе, превосходящие их по опыту. Прикладывая самые активные усилия для получения навыков и знаний Как это делали вышеупомянутые руководители Можно разрушить шаблоны и в полной мере использовать силу всей команды Первый босс одной из наших респонденток Произвел на нее неизгладимое впечатление Задав тон совместной работы Он был чрезвычайно инклюзивным Большинство встреч, которые он проводил с нашей командой из семи человек, были общими. Если не было причин для обсуждения чего-то личного, все было прозрачно. Инклюзивные руководители понимают. В итоге многообразие повышает их собственную эффективность за счет дополнительной информации. Один из директоров так описал этот процесс. «В начале карьеры я был в подчинении у женщин». По мере получения более высоких должностей я начал подчиняться мужчинам, поскольку они занимали большинство самых высоких позиций. Только один из них уделял особое внимание инклюзивности. У него была очень обширная и активная сеть контактов благодаря прошлому опыту консультанта. Его философия в отношении команд была такой Наибольшее разнообразие вариантов гарантирует наилучшие долгосрочные результаты. Благодаря своим связям он мог привлекать к сотрудничеству большое количество людей с разным происхождением, культурой и опытом. Эффективно используйте разнообразные точки зрения. Признавайте ценность различных точек зрения. Убеждайтесь, что голоса меньшинства услышаны и приняты. Во внимание Инклюзивные руководители защищают разнообразие, справедливость и вовлеченность как собственные ценности и стремления Ценность диверсификации штата и важность справедливого отношения к сотрудникам сегодня редко ставятся под сомнение Женщины, чья карьера началась в 1980-х и 1990-х годах, как и многие из участников нашего опроса, видели, как менялся тон высказываний лидеров о гендере и расе и их подход к управлению людьми. По словам директора предприятия аэрокосмической отрасли, эта эволюция выглядела так. В начале моей карьеры об отпуске по семейным обстоятельствам никогда и речи не было. Заговори кто-то об этом, посыпались бы негативные публичные заявления в адрес такого сотрудника. Также обычным делом было услышать неуместные шутки предвзятого содержания касательно расового или гендерного признака. В последующие же годы, примерно с 1990-х и далее, мало кто из лидеров не поддерживал инклюзивность на рабочих местах, В своих выступлениях в начале 2000-х годов наше высшее управление, генеральный директор и ниже по рангу, ясно дало понять, что создание инклюзивной среды является необходимым навыком для руководителей высшего звена. Это изменило курс для многих. Тем не менее, называть инклюзивность ценностью и целью должно не только высшее руководство. Несмотря на многочисленные дискуссии, женщины в наши дни все еще не уверены в том, что их организации действительно уделяют приоритетное внимание справедливому обращению. В исследовании 2019 года менее половины женщин и всего 35% чернокожих респонденток Считали, что решения по поводу продвижения по службе в их компаниях Были справедливыми и объективными А из опрошенных по всему миру женщин-руководителей в 2018 Только 19% соглашались с тем Что в их сфере или отрасли совершается достаточно действий Для привлечения и удержания женщин Что же происходит? Ни для кого не новость, что замороженный средний уровень препятствует любым изменениям от внедрения новых технологий до улучшения организационной культуры. Но в то же время руководители высшего и среднего звена могут трансформировать компании к лучшему. Четко заявляя о своей приверженности инклюзивному управлению, Вы обращаете внимание сотрудников на приоритетность этих ценностей и запускаете прогресс, ведущий к большей справедливости. Один из способов ясно показать приверженность выбранному пути – рассматривать деятельности проекты, связанные с диверсификацией, как полноправные и важные. Одна женщина в нашем исследовании инклюзивного управления – рассказала о руководителе, который поддерживал участие сотрудников в различных объединениях и отправлял взносы в женские профессиональные организации. Подобные действия не просто дают возможности повысить квалификацию и развить сеть контактов для сотрудников состоящих в данных группах. Они указывают на то, что усилия по продвижению принципа многообразия и интеграции в рамках компании или отрасли Это не способ увильнуть от настоящей работы, а реально ценная деятельность. Кроме того, вы можете сделать инклюзивность одним из приоритетов в бизнесе, поставив конкретные цели себе и команде. Если в вашем подчинении есть руководители, обозначьте свои ожидания от них в отношении внедрения инклюзивных практик, что расширит ваше влияние. Отслеживание и конкретных задач имеет решающее значение для трансформации надежд в реальные действия и позволяет не только измерять результаты, например, текучесть кадров в процентном соотношении по половому признаку, но и контролировать процесс в целом. Когда дело доходит до последнего, вы можете посмотреть, как ведут себя сотрудники в режиме реального времени. Проходит ли обучение по вопросам предвзятости, когда их об этом просят? Последовательно ли применяют критерии оценки? Отдают ли предпочтение коллегам одного с ними пола, если речь идет об обмене информацией и знаниями? Притесняют ли они новичков, которые отличаются от остальных членов команды? Способны ли участники говорить о различиях предвзятости и неравенстве конструктивно? Конкретизация деятельности, направленной на усиление вовлеченности как со стороны работодателя, так и со стороны подчиненного, позволит вам включить эти цели в производственные задачи и привлечь команду к ответственности за результат. Отстаивайте ценности разнообразия, справедливости и вовлеченности. Подтверждайте важность и одобряйте участие в мероприятиях и группах по вопросам многообразия, равенства и инклюзии. Устанавливайте конкретные цели для справедливой работы на равных, отслеживайте отчетность и ответственность команды по данным пунктам. Развитие этих пяти атрибутов поможет вам принимать решение общаться и сотрудничать таким образом, чтобы ваша команда не просто функционировала, но была способна на нечто большее. При наличии условий, позволяющих людям в полной мере реализовывать свой потенциал, оставаться вовлеченными и ощущать, что они действительно вносят вклад в общие цели, Ваша команда способна к процветанию. Тем не менее, вы можете обнаружить, что некоторые модели поведения более эффективны, чем другие в контексте вашей организации, или выделить дополнительные меры, которые можно предпринять в рамках инклюзивного управления. Обратная связь может побудить вас переосмыслить то, как вы устраняете несоответствие или устанавливаете нормы, Вы можете столкнуться с новой проблемой, которая не столь полно описана в данной книге. Определение эффективности управления меняется с течением времени и будет продолжать трансформироваться, как и знания об инклюзивном менеджменте. Разработка принципов, описанных в данной главе, частично обязана своим появлением усилиям одной крупной технологической компании по выявлению и измерению характеристик эффективного управления после внедрения программы обучения и оценки руководителей по ключевым характеристикам компания увидела измеримые улучшения в результативности управления однако даже эти ключевые характеристики какими бы полезными они ни были тогда и теперь, со временем эволюционировали. В 2018 году, через 10 лет после запуска проекта, их перечень был пересмотрен и расширен. По мере того, как компания трансформировалась, росла, внутренние процессы усложнялись. Аналогичным образом менялись и требования к предпосылкам для сильного руководства. Сама природа управления, особенно в нашем сложном мире, означает, что эта глава не может быть исчерпывающей и окончательной инструкцией. Дальнейшие исследования еще выявят факторы, способствующие процветанию неравенства и обязательные к устранению. Меняться будут и ожидания сотрудников. Социальный контекст станет другим, и ваши собственные способности, знания и устремления будут расти и развиваться. Остаться неизменным Должно понимание того, что инклюзивность – неотъемлемая часть качественного управления. На самом деле, одно из изменений, внесенных вышеупомянутой компании касалось третьего атрибута управления, который в 2008 году гласил «Выражайте заинтересованность, заботу об успехе и личном благополучии членов команды». Но в 2018 году этот пункт был пересмотрен, и теперь звучит так. «Создавайте инклюзивную командную среду, демонстрируя заботу об успехе и благополучии». Осознав, что просто обращать внимание на членов команды не означает обязательного создания условий, при которых все смогут добиться успеха и рассчитывать на справедливую оценку, Компания пришла к выводу, что настало время четко определить инклюзивность как управленческую компетенцию. И обновленный перечень моделей поведения оказался даже более тесно связанным с эффективностью работы команды, удовлетворенностью и производительностью, чем оригинальная версия. Инклюзивное управление оказывает влияние на вашу общественную эффективность, на людей, которыми вы руководите, и на компанию в целом. Внедрение инклюзивного управления на Уолл-стрит. Джек Ривкин Покойный Джек Ривкин известен в финансовых кругах тем, что трансформировал неорганизованный и неэффективный отдел инвестиционных исследований попутно создавая практики, ставшие стандартами для всей отрасли. После его смерти в 2016 году многие вспоминали о том, как он поднял ныне закрытую фирму «Ширсон» с 15 на первое место в известном рейтинге фондовых аналитиков журнала Institution Инвестор» и был ментором некоторых самых ярких звезд «Уолл-стрит». Гораздо меньше людей знают о том, каким образом исследовательский отдел Ширсон стал островком гендерной интеграции и справедливого отношения к женщинам в мире, где не просто доминировали мужчины, но и в принципе процветал откровенный сексизм. В конце 1980-х, когда Ривкина наняли возглавить отдел глобальных исследований акции «Ширсон», Уолл-Стрит славилась своей гипермускулинной культурой, а женщины были явным меньшинством финансовой индустрии. Доля женщин-аналитиков фондового рынка, исследующих направления, компании и дающих рекомендации относительно акций, которыми должны торговать инвесторы, была равна примерно 15% по всей отрасли. Когда Ривкин присоединился к Ширсон в 1987 году, женщины составляли 20% его аналитиков. Многие банки не видели проблем с данным статус-кво. Тина Лернер, аналитик, отслеживающая показатели биотехнологической индустрии, объяснила это следующим образом. В конце 1980-х годов ведущие фирмы приобрели сомнительную репутацию мест, где женщинам работать особенно трудно. Мужчины из некоторых компаний даже хвастались, что оттуда уволились все женщины. Джуди Сандерс, руководитель отдела кадров компании «Ширсон», согласилась с тем, что в основном Уолл-стрит имела мощную культуру, которая позволяла преуспевать только определенному типу людей. Управленческий подход Ривкина кардинально противоречил этой парадигме, Ривкин не участвовал в притеснениях и игнорировании женщин, но и не оставался к этому равнодушным. Напротив, открыто заявлял о ценности женщин и об инклюзивном управлении, как о самом эффективном из всех. В пятой главе мы упомянули инвестиционную фирму, которая резко увеличила долю сотрудниц после того, как диверсифицировала свои HR-отделы, включив в них больше женщин. Речь шла о фирме Ривкина и комиссии, проводящие собеседования, были укомплектованы специалистами обоих полов для того, чтобы показать кандидатам, что в отделе существуют разные модели успеха. Наш процесс подбора персонала был настроен на оценку талантов, а также на то, чтобы транслировать следующее. «Независимо от ваших сильных или слабых сторон, мы знаем, как сделать вас успешным», — пояснил он в интервью. Благодаря внедрению инклюзивных процессов исследовательский отдел Ширсон вышел на лидирующие позиции в вопросах найма женщин-аналитиков. Через пять лет после того, как Ривкин стал у руля, их доля в Ширсон подскочила до 30%, что вдвое превышало средний показатель по отрасли. В то время как большинство HR-отделов сосредоточились на поиске сильных кандидатов, которых можно было бы переманить, Фактически молчаливо одобряя традиционные гендерно предвзятое определение успеха, стратегия Ривкина ориентировалась на потенциал. Он был настроен на то, чтобы нанимать женщин на раннем этапе карьеры и обеспечивать им путь к успеху до того, как они испытают на себе предубеждения и торможение роста, которые побуждают их увольняться гораздо чаще, чем это происходит с мужчинами. Женщины-аналитики, нанятые в Ширсон, как правило, были моложе среднего возраста по отрасли и, следовательно, раньше достигли определенного карьерного статуса. Средний возраст высокопоставленной женщины-аналитиков Ширсон составлял 31 год по сравнению со средним показателем по отрасли в 35 лет. Одна из первых сотрудниц Ривкина Джози Эскивелл быстро вошла в число самых высокоэффективных аналитиков Ширсон. Всего через 18 месяцев после начала работы она заняла второе место в ежегодном списке Institutional Investor – рейтинге аналитиков фондового рынка, определяемым клиентами. В одном интервью Эскивелл рассказала, что смогла расти и развиваться под руководством Ривкина во многом потому, что он не ожидал от кого-либо соответствия некоему узкому шаблону. «Нам всегда давали свободу быть самими собой и создавать индивидуальный стиль. Пока я хорошо делала свое дело, то как я это делала, не имело значения». Эскивелл на самом деле стало хорошо известно благодаря характерному стилю составления живых отчетов с юмористическими названиями и модной спортивной одежде. И то, и другое выделяло ее среди тех, кто придерживался более консервативных взглядов. В целом, Ривкин поддерживал культуру, в которой гендерное разнообразие было упорядочено. По словам современницы Эскивел, В Ширсон была уникальная среда, доброжелательная к женщинам в отделе. И это заставляло нас ощущать себя социально значимыми и находиться в потоке. Мне ни разу не показалось, что нужно вести себя как мужчина, чтобы соответствовать образу профессионала. Главным принципом компании было создание и укрепление радушной и справедливой культуры. Ривкин знаменит еще и тем, что придерживался политики безмерзавцев. То есть, несмотря на бесспорную важность высокой производительности труда, она не могла превосходить по значимости коллегиальность. Неподобающее поведение нельзя было оправдать, каким бы блестящим работником ни был этот подонок. Ривкин понимал, что закрывать глаза на такие вещи означало бы отравлять культуру компании в целом. «Каким бы хорошим аналитиком он ни был», — пояснял Ривкин, «Учитывая структуру, которую мы здесь пытаемся создать, я не собираюсь держать в отделе мерзавца». Как и предполагает такая политика управления, Ривкин не только концентрировался на устранении барьеров, мешающих раскрытию талантов женщин, но и предпочитал не допускать к делу тех, кто не разделял его веру в равные способности мужчин и женщин. Некоторые аналитики мужчины отказывались от вакансий, поскольку им было некомфортно проходить собеседование с таким количеством аналитиков женщин, которые на самом деле оценивали их и, возможно, могли бы стать руководителями их команды, комментировал Ривкин. И мы нормально к этому относились. Не испытывая неловкости, Ривкин также бросал вызов коллегам, которые проявляли предвзятость. Одна из его сотрудниц-аналитиков рассказала о встрече, на которой она присутствовала с коллегой, несколькими старшими руководителями по продажам и Джеком Ривкиным. Она вспоминала, как во время разговора один из директоров обратился к нам: "А что думают, девочки?" Джек повернулся к нам и сказал, что мы не обязаны отвечать на этот вопрос. Поставив во главу угла достоинства коллег, а не дружеские отношения с другими руководителями, Ривкин ясно обозначил свои ценности и ценность женщин в его команде. Параллельно с бойкотированием токсичной культуры Ривкин способствовал созданию среды, в которой женщин вознаграждали на основе результатов труда, а не предположений об их преданности работе. Он долгое время поддерживал карьеру женщин с детьми, в том числе продвигал аналитика с маленькими сыновьями на должность директора по исследованиям фирме Payne Web в начале 1980-х годов. В Ширсон гибкий график стал нормой и не приравнивался к низкой производительности. Ривкин опирался на объективные показатели оценки и на практике обеспечивал полезную обратную связь, то, что, как мы обсуждаем в других частях этой книги, женщины получают реже, чем мужчины. В результате женщины видели ясный путь к успеху. Фирма оставалась конкурентной средой, но такой, где возможности для высоких достижений не были ограничены половой принадлежностью. По словам Лернер, вы чувствовали, что руководство было на вашей стороне, пытаясь сделать вас лучше. Они давали измеримые параметры оценки и объясняли, как накапливать результаты для собственного успеха. Вместо того, чтобы выборочно и необоснованно развивать лишь тех, кого старшие коллеги решили взять под свое крыло, всем аналитикам предоставляли равные возможности обучаться, получать информацию и советы. Вместе с Фредом Френкелем, бывшим его заместителем долгие годы, Ривкин разработал программу, направленную на использование индивидуальных сильных сторон, чтобы усилить навыки аналитиков понимать и прогнозировать тенденции. Как поделилась Эскивел, Джек и Фред верили, что вы сможете развиваться в различных направлениях. Не было одного правильного направления для роста. В ответ на инновации в сфере найма, обучения и управления эффективностью лучшие женщины-аналитики Солл-Стрит стекались в отдел Ривкина. Поскольку в этой области преобладали мужчины, женщины уже были настроены на условия, выходящие за рамки заработной платы и престижа фирмы при оценке новых возможностей. У готовых рассмотреть вероятность перехода в другую фирму были вопросы помимо, какой будет моя зарплата, каков размер премии, вспоминал в интервью Френкель. Женщин гораздо больше беспокоили мысли такого рода. Не попаду ли я в болото, где ненавидят женщин? Не упрусь ли я в стеклянный потолок? Откажут ли мне в необходимом? Под руководством Френкеля и Ривкина в Ширсон действительно выполняли обещание не дать сотрудницам увязнуть в трясине. Здесь они могли рассчитывать на поддержку, позволяющую полностью реализовать свой потенциал. И цифры подтверждали исключительную эффективность Ширсон в плане развития собственных кадров. Около 12% аналитиков фирмы достигли высокого статуса по сравнению с менее чем 8% по всей отрасли. Специалисты Ширсон также получали повышение быстрее, чем в других фирмах. Особенно это касалось женщин, добившихся успеха всего с 3,73 года опыта работы по сравнению со средним сроком в 6,26 года в других исследовательских отделах. Более 60% женщин-аналитиков в подразделении Ривкина занимали руководящие посты при среднем показателе ниже 30 процентов у конкурентов и всего 2 процента по отрасли к 1991 году в компании работала почти четверть высоко квалифицированных женщин-аналитиков в 1987 году они составляли менее 4 процентов ни в одном другом крупном инвестиционном банке не было столько успешных женщин-аналитиков По мере неуклонного подъема в рейтингах institutional investor, исследовательский отдел Ширсон в долгосрочной перспективе, казалось, имел все шансы стать лидером отрасли на основе своего инклюзивного подхода к найму, обучению и оценке. Однако нетрадиционный стиль управления Ривкина, ориентированный на людей и включающий в себя организацию неформальных пятниц и выездных мероприятий по тимбилдингу, не снискал благосклонности со стороны начальства. Будучи яростно преданным своему отделу, Ривкин не терпел тонких игр корпоративной политики особенно когда имел дело со старшими коллегами, которые, по его мнению, не понимали сложности работы над диверсификацией и справедливостью. В 1992 году он внезапно покинул фирму, шокировав многих аналитиков, ставших звездами под его руководством. В течение следующих нескольких лет лучшие сотрудники отдела, включая Эскевелл, последовали за ним а показатели текучести кадров среди опытных специалистов выросли с однозначных процентов до показателя в более чем 20%. Лишь в 1994 году 57% первоклассных женщин-аналитиков покинули Ширсон и перешли в конкурирующие фирмы. Фред Френкель также ушел, разочарованный тщетностью сохранить культуру и команду, которую они с Ривкиным создали столкнувшись с новым режимом сокращения издержек и попыток руководства фирмы заставить исследовательский отдел принять традиционный подход к найму и управлению талантами. Вскоре после этих увольнений рейтинг их подразделения упал. Оно больше не было лидером в вопросах полового разнообразия. К 1995 году фирма отставала, а не лидировала в отрасли по гендерному составу, Женщины составляли теперь менее 15% аналитиков, и среди ее самых высококлассных специалистов женщин не было. Этот резкий спад подтверждает определяющую роль руководителей в продвижении и поддержании справедливости и инклюзивности. Ривкин вел множество практик, которые помогли выровнять игровое поле, но его уход и новые ограничения со стороны несгибаемого руководства – не оставили никого, кто мог бы отстаивать и поддерживать нововведения. Без руководителя выдающаяся культура, созданная Ривкиным, оказалась в подчинении более широких корпоративных и отраслевых норм, а преимущества, что у нее были когда-то в отношении найма и удержания талантливых женщин, испарились. Больше не являясь островком инклюзивности или высоких стандартов, бывшее подразделение Ривкина стало менее привлекательным в качестве потенциального или текущего места работы. Как вспоминала Эскивал, в месяцы, предшествовавшие ее собственному увольнению, изо дня в день аналитики покидали фирму. «Если кто-то оставался, значит, поглядывал по сторонам». Стремительность как подъема, так и упадка компании подчеркивает тесную связь руководителей и систем управления. Для эффективной реализации целей необходимо участие высшего звена. Вот почему инновации Ривкина никогда не выходили за рамки его отдела, и поэтому их не удалось сохранить, стоило начальству перестать оказывать молчаливую поддержку. Без разрешения – и еще в меньшей степени одобрения и продвижения со стороны стоящих наверху, локальные системы управления, внедренные Ивкиным и Френкелем, не смогли продержаться дольше их пребывания в должности. В конечном счете для реализации даже самых справедливых и инклюзивных подходов на ежедневной основе решающее значение имеет руководство на всех уровнях корпоративной иерархии.